«Нет, не рожден я биться лбом, нетерпеливо ждать в передней, не есть за княжеским столом, не с умилением слушать бредни, нет, не рожден я быть рабом, мне даже в церкви за обедней бывает скверно, каюсь в том прослушать августейший дом». И то, что чувствовал Марат, порой способен понимать я. И будь сам Бог аристократ ему бья гордо пел проклятья, но на кресте распятый Бог был сын толпы и димогг. 1845 год.